Москва. Парк Горького. 15 сентября. Пятница. 20.00. — Я же обещала тебе оттяг. Обещала? — Обещала! — радостно согласилась Ольга. — Ты оттянулась, пришла в себя. — Ты классно придумала, Галка. Одна бы я ни за что не выбралась. Ольга остановилась и поправила пластиковый наколенник. Она давно не каталась на роликах, и первые несколько минут чувствовала себя довольно неуверенно. Но теперь ее мышцы вспомнили привычные движения, ноги перестали дрожать, и скорость, с которой она летала по асфальту парка Горького, заставляла многочисленных прохожих останавливаться и качать головами. — Ай да, к фонтану! — Ай да! — На перегонки! Галя резко развернулась и, лихо огибая гуляющих, помчалась к бьющей вдалеке струе воды. — Так нечестно! Я не успела! Ольге разворот дался несколько сложнее. Едва устояв на ногах и вызвав пару воршливых замечаний и короткий негодующий выкрик в свой адрес, девушка бросилась за умчавшейся далеко вперед подругой. Ольга обожала ролики. Она обожала встречный ветер, развивающий ее мягкие непослушные волосы, ветер, бьющий в лицо или подталкивающий в спину, подхватывающий ее, когда она теряла равновесие на неожиданной кочке, сбивающий с ног на резком вираже, ветер друг и ветер враг. «Отстала, старушка!» Насмешливо протянула Галя, глядя на подъезжающую к фонтану Ольгу. — Надо было дать тебе фору. Ольга выразительно посмотрела на улыбающуюся подругу, на ее длинные черные волосы, еще секунду назад гордо развивавшиеся на ветру, а теперь свободно рассыпавшиеся по загорелым плечам, и устало присела на бортик фонтана. — Смейся, смейся. Совсем ты себя запустила? Вечер наступал. Тени скользили по асфальту, но было еще тепло и достаточно светло чтобы не включать фонари. Бабье лето в этом году выдалось на удивление теплым. Ольга вытянула ноги и ласково провела рукой по бедрам. Она чувствовала, с какой радостью, наполненная усталостью тела, придается отдыху. — Я поеду, куплю воды. Галя легко развернулась и махнула рукой в сторону видневшихся неподалеку киосков. — А ты пока отдохни. Хорошо — Хорошо? Ольга проводила взглядом стройный силуэт подруги и тихонько вздохнула. Она всегда завидовала ее росту, метр восемьдесят, против ее ста шестидесяти пяти сантиметров. Завидовала ее прямым и сине-черным волосам, которые не требовали подкраски. Но главное, она завидовала ее фигуре. Гибкая худощавая Галя не нуждалась в диетах, и стройность, которую Ольга сохраняла только благодаря шейпингу и постоянным ограничениям в еде, была дана Галя от природы. При этом никакой угловатости. Несправедливо. Ольга снова провела руками по бедрам. Спорт, диета и никаких поблажек. Только так она сможет удержать свой вес в привычных пределах. Девушка сняла со спины маленький рюкзак, в котором лежали кроссовки, и подтянула один ремешок. Рюкзак разболтался и бился на ветру, как ненормальный. Несмотря на то, что они приехали в Галиной Шкоде, Ольга взяла сменную обувь с собой, зная по опыту, как тяжело порой бывает возвращаться на роликах к машине. — Классные ролики! — Ольга обернулась. На бортик рядом с ней присел маленький лет восьми 9 белокорый мальчик. Начав разговор, он устроился поудобнее и завистливо облизнулся на блестящие на солнце ролики. — Вы здорово катаетесь! — Спасибо. Мальчик вздохнул. Ольга вернула рюкзак за спину и снова посмотрела на ребенка. — Тебя как зовут? — Константин. Это было произнесено заучено, по-взрослому и очень серьезно. — Круто! — оценила девушка и притянула руку. — Ольга! — Очень приятно. — А сам катаешься, Константин? — Нет. Мальчик Гланд с обидой поморщился. — Мама говорит, что мне еще рано. — Почему? — Боится, — уверенно сообщил Константин. — Они с папой вообще за меня боятся. Думают, что я очень маленький. — А ты? — А мне уже 9 лет. — Это возраст. — Ага. Я, между прочим, уже в третьем классе. А меня даже четвероклассники боятся. Знаешь, какие у меня мускулы. «Я двенадцать раз на турнике вытягиваюсь». Мальчуган двинулся ближе. «Ты когда начала кататься?» «Ну, Ольга на мгновение запнулась. Лет в пятнадцать, наверное». «Поздно. Это только через шесть лет. А я столько ждать не хочу». «Почему?» «А через шесть лет придумаешь что-нибудь другое». «Логично», — согласилась девушка. «Шесть лет назад таких роликов тоже не было». «Вот видишь, а что было «Э-э-э... горные лыжи». «А когда тебе было девять лет, ты на чем каталась?» Сбитая с толку, Ольга поморгала глазами. «На велосипеде, кажется. Это не неинтересно. На большом двухколесном все равно не интересно Я на велосипеде уже два года гоняю, а для роликов почему-то еще маленький. Зато, представляешь, Ольга наклонилась к ребенку и заговорчески подмигнула. «В один прекрасный день тебе станет можно все». «Все и в один день». «Не надо!» — неожиданно рассудительно ответил Константин. «Я хочу постепенно, но только то, что хочу!» Ольга поперхнулась. Ее опыт общения с детьми ограничивался младшими сестрами подруг, и увидеть такую взрослость у девятилетнего мальчика она никак не ожидала. «Только то, что хочу, и только тогда, когда хочу!» — уточнила она. «Так говорит мой папа», — подтвердил ребенок. «Но для этого тебе надо вырасти!» — неуверенно произнесла Ольга. — Разговор зашел в тупик, — резюмировал мальчик. — Ты начинаешь повторять слова моей мамы. — Костик, вот ты где! К фонтану подошла молодая женщина в легком бирюзовом платье. — Он вас не утомил? — Нет, что вы! — Мама, я еще вон там побегаю! Мальчик встал. — До свидания, Ольга! — До свидания! Девушка повернулась к его матери. — Очень милый малыш, только серьезный. — Не то слово! Женщина присела на бортик и сбалован. — Я не заметила. — Что вы? Как вобьет тебе что-нибудь в голову, с живых не слезет. Последнее время роликами бредит. Но мы пока держимся. — Почему? Это же здорово. Мамаша окинула взором встроенную фигурку Ольги и пожала плечами. — Опасно. — Да нисколечко. — А что же вы тогда вот это все надеваете? Женщина показала головой на щитки и на локотники. — Зачем все это? — Потому и не опасно. — Все вы так говорите. — А у меня знакомая медсестрой работает в травмпункте. — Знаете, сколько к ним привозят таких вот роллеров? — Неужели много? — насмешливо прищурилась Ольга. — Вот будет у вас свой ребенок, тогда и поймете, много или мало. Женщина резко встала и решительно направилась к бегающему фонтану Костику. — Знакомая? Подъехавшая Галя бросила Ольге пластиковую бутылку и пристроилась на бортик рядом с подругой. Она раскраснелась, но это только придавало очарование ее смуглому лицу с резко очерченными скулами тонкие стрелы бровей, Глубокие черные глаза, маленький рот с полным чувственными губами. Галина красота была яркой, броской, в то же время немного диковатой. Иногда Ольга ловила себя на мысли, что Галя напоминает ей Багиру из мультика Маугли. Прекрасная и опасная одновременно. И завидовала подруге еще больше. — Так чего она от тебя хотела? — Крольчиха какая-то. Ребенок мечтает о роликах, а она боится. — Это нормально, — кинула Галя. — Знаешь, сколько ребят на роликах бьется? Ольга с удивлением посмотрела на подругу. «Ну ты даешь! Никогда бы не подумала, что ты можешь сказать такое!» Галя заметно смутилась. Она откинула с лба волосы, сделала большой глоток из бутылки и только после этого неуверенно заметила. «М -м, «Просто мне как раз в последнее время рассказывали о таких случаях, да и Гришка. Помнишь Гришку?» «Да». Смутный образ одного из многочисленных поклонников Гали никак не хотел появляться в памяти, но Ольга на всякий случай подтвердила, что помнит его». — Гришка месяц назад руку сломал, катался на поконной горе. — Ну и что? — При здесь этот мальчик и его сумасшедшая мать? Он совсем маленький, — отрезала Галя, — его мать не сумасшедшая, она права. — Хорошо, — согласилась Ольга и отвернулась. Странное ощущение. Она не виделась подругой всего месяца, кажется, годы, и эти годы их совсем не сблизили. — Не обижайся, — Галя прикоснулась к плечу Ольги. — Ты лучше скажи, чего тебя не видно в последнее время, чего грустишь? — Я... «Ну ты ты. мне меня все окей». «Врешь», — усмехнулась Галя. «Когда ты в последний раз с нами тусовалась? Больше месяца прошло. Если бы я не позвонила сегодня, так бы и сидела дома». «Сегодня у меня было паршивое настроение». «Только сегодня?» — Галя зарно улыбнулась. «Чувствую не в настроении дело». «Ольга совсем не в настроении. Я-то тебя знаю, Калясь, подруга. Что происходит?» Ольга вздохнула. «Да ничего особенного». «Мужика, что ли, нашла?» «А если и нашла?» «Ну и классно! А чего скрываешь?» Ольга снова вздохнула. Она знала Галю уже четыре года. Познакомились на предпоследнем курсе института. И как-то неожиданно новая подруга быстро стала самой близкой из всех. И именно с нею Ольга делилась своими секретами и спрашивала совета. Было в Гале какое-то понимание, теплота и сочувствие. А еще большой жизненный опыт. Вот только откуда он взялся у молоденькой девушки? Она не очень-то распространялась. Вот и сейчас она теснее придвинулась к Ольге, и в черных антрацитовых глазах засветилось не просто любопытство, а дружеское участие. — Ну так что у тебя произошло? И Ольга решилась. Ей давно хотелось поговорить с кем-то. С мужиком познакомилась. — И что? А он странный какой-то. Сумасшедший, что ли? — Да нет. — А что же? — Ну не знаю, странный и все. Давай-ка, подруга, поподробнее. Галя сделала еще глоток воды. — Ты же меня знаешь. Я в этих вещах разбираюсь. Расскажи, как все было, чего-нибудь придумаем. — Подробнее? — Ольга задумалась. — Ну, в том-то и дело, что особенных подробностей нет. — Как нет? — Вы когда познакомились? — Три недели назад. — И нет подробностей? — Галка игриво ткнула Ольгу локтем в бок. — Что-то я тебя не узнаю, старушка. Ты вроде не в монастыре выросла. Вот — Вот-вот. Мы с ним познакомились в офисе, он по каким-то делам приезжал. — А зовут как? «Богдан. Красиво, но не современно. Он старый. За тридцать. Ну, это нормально. Богатый. Не нищий. А какая у него тачка?» «Линкольн. Неплохо. Новый. Модель этого года». Богдан говорит, что он не доверяет подержанным машинам и больше пятнадцати тысяч принципиально не проезжает. «Богатая привычка. А что ж ты теряешься?» Вопрос напрашивался сам собой. Окончив институт, Ольга сумела устроиться на работу в более чем солидный банк и при своей целеустремленности имела все шансы сделать неплохую карьеру. Заполучить богатого друга было бы большим подспорьем. — Ну так что ж ты теряешься? — А что я? — Мы познакомились. — Поехали ужинать? — Нет. Он взял мой телефон, сказал, что торопится, перезвонил только через два дня. — И вы поехали ужинать? — Обедать. Галя хмыкнула. — Действительно странно. — А куда? — Пушкин. — Круто. И что вы делали потом? — Потом он отвез меня домой и уехал. — И? — Ничего не было. — Да, — Галя почесала кончик носа. — А что было дальше? — Мы ходили в театр. Ольга снова глотнула воды. Четыре раза. Два раза на концерт. Каждый день мне домой приносит корзину чайных роз. Через неделю знакомства он подарил мне ожерелье. — Это? горя осторожно потрогала пальцем роскошное ожерелье черного жемчуга, мягко облегающая тонкую шею Ольги. — Ага, просил не снимать. — А ты? А что я? ношу его как дура? — Почему как дура? А как кто? Девушка развела руками. — Взрослый, богатый, нормальный, с виду мужик. А ведет себя как шоколяр. Первую неделю это прикалывало на вторую стало надоедать, а теперь я уже начала его побаиваться. — А если этот, как ты сказала, его зовут? — Богдан. Так вот, если Богдан сразу не полез к тебе под дубку это еще не значит, что он идиот. Может, там чувства? А как эти самые чувства мешают сексу? Ну, знаешь, людей воспитывают по-разному. Может быть, и так, неуверенно кинула Ольга. Э, только это не все странности. А что еще? Богдан уехал десятого в командировку. Сказал, что когда вернется, меня ждет сюрприз. Галя с энтузиазмом хлопнула подругу по плечу. Готовься, Ольга тебя ждет. Предложение пригласишь на свадьбу.